Взявши тело мужа своего, она отправилась в Выжгород, откуда хотела ехать в Киев, но князь Давыд Ростиславич не пустил ее. «Как я могу отпустить тебя?» — говорил он. «Ночью пришла мне весть, что Мстислав в Василеве. Пусть кто-нибудь пойдет с телом из дружины». Но дружина Драгобужская отвечала ему на это князь. Сам ты знаешь, что мы наделали киевлянам. Нельзя нам идти, убьют нас. Тогда игумен Поликарп сказал Давыду князь. Дружина его не едет с ним. Так отпусти кого-нибудь из своей, чтоб было кому коня повести и стяг, знамя понести. Но Давыду не хотелось отпускать своей дружины в такое опасное время. Он отвечал Поликарпу. Его стяг и почесть отошли вместе с душою. Возьми попов Борисоглебских и ступайте одни. Поликарп отправился и вместе с киевлянами похоронил Владимира в Андреевском монастыре. Между тем Мстислав с большой силой, братом Ярославом, полками Гарецкими, Туровскими и Городенскими пошел к черным клобукам, Соединившись с ними, отправился к Триполю, оттуда к Киеву и беспрепятственно вошел в него, потому что Глеб был в это время в Переяславле по делам Половецким. Первым делом Стислава по занятии Киева был ряд с союзниками своими, которые помогли ему овладеть опять старшим столом. Тут же договорился он и с Владимиром Стиславичем. Как видно из последующих известий, Владимир отказался искать Киева не только под Мстиславом, но и под братом его Ярославом, и под сыновьями, за что племянники позволили ему остаться в Дорогобуже. О содержании договоров с другими союзниками ничего не известно. Заключен был ряд с киевлянами, также и с черными клобуками, но последние по обычаю только обманывали князей. Уредившись со всеми, Мстислав пошел к вышгороду и стал крепко биться с осажденными. Те не уступали, потому что у князя их, Давыда, было много своей дружины, да братья прислали ему помощь. Князь Глеб прислал также Тысяцкого своего сотрядом. кроме того, были у него половцы дикие и свои бериндеи, тогда как союзники Мстислава начали расходиться». Первым ушел галецкий воевода Константин со своими полками. Он послал сказать Мстиславу, «Князь Ярослав велел мне только пять дней стоять под Вышгородом, а потом идти домой». Мстислав велел отвечать ему на это. «Брат Ярослав мне так говорил, пока не уладишься с братьею, до тех пор не отпускай полков моих от себя». Тогда Константин написал ложную грамоту, в которой будто бы князь Ярослав приказывал ему возвратиться и ушел с галичанами. По некоторым очень вероятным известиям, Константин был подкуплен Давыдом Вышегородским, иначе трудно объяснить причину его поступка. По удалению галичан Мстислав отступил к Киеву и стал перед Золотыми воротами в огородах, а из Вышгорода выезжали половцы с бериндеями, и наносили большой вред его полкам. Видя, что союзники его все расходятся, изнемогли от упорного боя, и, слыша с другой стороны, что Глеб с половцами переправляется через Днепр, а к Давыду пришли еще вспомогательные отряды, Мстислав созвал на совет братью. Те сказали, «От нас войско расходится, а к тем приходят свежие, черные клобуки нас обманывают». Нельзя нам дольше стоять, поедем лучше в свои волости, и, отдохнувши немного, возвратимся назад. Мстислав видел, что князья говорят правду, и пошел на Волынь, выдержавший на дороге перестрелку с половцами, которых Давид послал за ним в погоню. Половцы не могли нанести большого вреда Мстиславу, но зато сильно опустошили страну, через которую проходили. Племянником Стислава Василько Ярополкович, сидевший в Михайлове, одном из городов Поросских, хотел было ударить на него нечаянно, но потерял только дружину и едва сам успел убежать в свой город, где скоро был осажден Глебом и тремя Стиславичами Рюриком, Давидом и им Союзники сожгли Михайлов, раскопали ров, а Василька отпустили в Чернигов. Мстислав обещал, отдохнувши немного, возвратиться опять к Киеву, но не мог исполнить своего обещания. В августе 1170 года он сильно разболелся и послал за братом Ярославом, чтобы уредиться с ним насчет детей своих. Ярослав поклялся ему, что не отнимет у них волости, после чего Мстислав скоро умер, не успевший, подобно отцу, Удержать старшинства перед детьми.